Глава 10. Планета Дарк, лагерь работорговцев, Респаун. Низкое хмурое небо над головой. Холодно. Пронзительный ветер треплет пологи палаток, закручивает смерчи пыли. В блеклом свете занимающегося утра сереют уступы скал, в воздухе бражируют дроны работорговцев, вооруженные парализаторами. Я лежу на стылом каменном полу тесной клетушки, ноги связаны. Руки заломлены за спину, скованы. Медленно проступают полупрозрачные иконки интерфейса. Андр. Пилот 77 уровня. Текущий статус – пленный. Индикатор физической энергии вздрагивает в желтой зоне. Пиктограммы большинства способностей подсвечены алом. Недостаточно нанитов, нет автономных источников энергии для репликации. Ну вот это как раз не проблема, промелькнула мысль. Любой из дронов-охранников как нельзя лучше подойдет в качестве сырья. Задание возрождения оазиса обновлено. Шаг третий. Сообщите Ингмуду, что его дочь погибла. Шаг 4. Недоступен для прохождения в группе. Теперь в вашем распоряжении есть подробные файлы сканирования, включающие древние базы данных и полная цифровая модель Созидателя. Примите решение, как поступить с уникальной информацией. Иконка прямого нейросенсорного контакта с Леори не активна. Еще не сменились текущие игровые сутки, но кажется, что прожита целая жизнь. В интерфейсе, чуть выше строки способностей, подсвечены три аватара. Фогель, боец 67 уровня, без сознания, текущий статус пленный. Вандал, боец 65 уровня, без сознания, текущий статус пленный. Маркус Найвелл, экзобиолог 54 уровня, активен, текущий статус пленный. Выхожу в мнемонический чат. «Найф, привет!» Андер удивился и обрадовался он. «Ты где?» «Пока что в плену после респауна. Сам-то как? Держишься?» «Угу», ответ прозвучал не очень убедительно. К сообщениям примешиваются тусклые, нечеткие образы окружающего. «Можешь дать телеметрию со своего нейрона?» «Попробую. Нас с рассветом отправили какие-то завалы разбирать». Медленно проступило изображение. Вижу особь крупных каменных обломков, блокирующую знакомый тоннель. Осмотрись вокруг. Ага, я не ошибся. Вот и край платформы, на которой установлен комплекс противокосмической обороны. Там работают четверо Доргиан, видимо, пытаются восстановить поврежденную установку. Силовые поля отключены, повсюду протянуты временные кабели, разложены детали загадочного оружия. Андр, что нам делать? «А много с тобой народа? Человек 30. Вот только уровни у всех низкие. Не успели прокачаться. Спасибо, что в группе меня оставил». фреймадергиан можешь прочитать? Техники, уровни 40+. Боевое охранение есть? Нет, отсюда все ушли. Бросили разбитый укрепрайон. Только эти четверо остались, да еще работорговцы иногда заглядывают». «Так что нам делать?» – переспросил он. «Пока, послушно таскайте камни, мы вас вытащим», — уверенно пообещал я. «Давай, Найф, до связи. Незачем внимание привлекать. Рад, что ты жив. Жди от меня сообщения». Лежу в неудобной позе, смотрю в пепельные небеса Дарга, и, вопреки сказанному, почему-то не испытывая нормального для любого игрока желания немедленно вырваться из плена, по ходу дела показав даргианским работорговцам, кто в доме хозяин. Не понимаю, что со мной происходит. Индикатор физической энергии вдруг резко и необоснованно начал укорачиваться. Дыхание болезненно перехватило, хотя на меня никто не воздействовал. Откуда вдруг взялся дебаф истощение сил? После респауна я должен быть злым и бодрым, или движок игры так просчитывает постэффекты от частого применения боевых метаболитов? А если Леори права? «Исправен ли мой инмод? Я ведь понятия не имею, что вообще происходит в реале». Почему-то вдруг вспомнилась фраза воплощенного. «Вы, ничтожные букашки, даже не осознаете, где оказались и что происходит». С трудом перевел дыхание, осмотрелся. Прути клетки толщиной в палец металлические, изрядно поржавевшие. Они надежно вмурованы в фундамент. Не расшатаешь и не разогнешь. Фокусирую взгляд. Прочность каждой арматурины 110 единиц. На пленников с навыком мнемотехника они явно не рассчитаны. Погоди, не горячись, одергиваю сам себя. Освободиться, наделать шума, прибить с десяток работорговцев не вопрос. А что дальше? В мыслях неожиданно возник отчетливый образ раскаленной нити, режущей прутья других клеток. Это еще что такое? Новая способность или моя разыгравшаяся фантазия? Так сначала нужно разгрести непрочитанные сообщения, распределить накопившиеся очки опыта, произвести разведку, наметить план действий, а уж затем бросаться во все тяжки. Открываю вкладку навыков. Оказывается, имплантированный технологический сканер, работающий в связке с навыком мнемотехника, Очень полезная штука. Во время боя, завершив с файлами созидателя, он переключился в автоматический режим сбора данных, существенно повысив мне технолога и пополнив базу данных одной из обилок воплощенного. Доступна новая способность «Плазменная плеть». В ходе сканирования проанализирована и распознана схема устройства, формирующего нити из микророботов. При соприкосновении с препятствием происходит самоуничтожение нанитов с выделением энергии, достаточной для мгновенного фазового перехода вещества в четвертое агрегатное состояние – плазма. Удар плети прорубает каргонитовую броню толщиной до 10 мм. Исходное предназначение устройства – сверхточная резка тугоплавких металлов. Иное применение технологиями ушедших не предусматривалось. Хотите добавить к схеме боевой модуль из базы данных технологов? Ответ «да». Безусловно, хочу. Доступна новая форма воплощения генератор плазменной плети. После изготовления устройства его максимальный радиус действия при текущем уровне способности равен одному метру. Медитируешь? Грубовато нарушил мои мысли голос вандала. Боец очнулся после парализующих ударов, злой, полный решимости немедленно освободиться и порвать Дергиан. Не ори на всю сеть, следи за состоянием Фогеля, он скоро очнется. Без меня не агрится, понятно? Сейчас с навыками разберусь, да узнаю, куда наш шмот сложили. Ладно, только побыстрее давай, руки чешутся. Я снова вернулся к изучению свойств своего персонажа. За время прохождения уникального данжа навык мнемотехника вырос до 20 уровня. Не понимаю, как. Не могло же применение дезинтеграции и раздельного управления нанитами дать столь существенный прирост? Ответ я нашел в лог-файлах. Оказывается, во время боев мне шел опыт за примененные Леори высокоуровневые способности. В принципе, все верно и логично. Ее нейроматрица... Одно из устройств моего синапса со всеми вытекающими последствиями. Невольно задумался, куда же заведет эта уникальная ветка развития. Девушка, которую я полюбил, оцифровалась, и теперь мы встречаемся внутри моего собственного сознания. Тонкий сигнал, оповещающий о смене игровых суток, вплелся в мысли. Подсветилась иконка прямого нейросенсорного контакта. Воздух внезапно уплотнился, взъерошил мои коротко остриженные волосы, ласково коснулся щеки. С возвращением, милая. Удивительное состояние, тут же откликнулась она. Мой первый нормальный респаун после оцифровки. Андр, очень нужны наниты. Как минимум девять колоний. В кибермодуле тесно. Хочется запомнить каждый миг, каждое чувство, а мощности нейрочипов не хватает. Ты поможешь. «Хочу быть рядом с тобой. Всегда, а не один час в сутки». Лежу связанный, ноги и руки онемели, а губы тронула невольная улыбка. «Хорошо, сделаю, но чуть позже. Репликация сразу же привлечет внимание». «А можно я попробую?» — попросила Леори. «Без шума, обещаю». «Ну давай», — я заинтересовался. На некоторое время наступила тишина, затем вдруг выскочило сообщение. Внешняя нейросеть применила недоступную вам способность ЗОВ. Со стороны приземистого, похожего на барак одноэтажного строения, ко мне потянулись струйки нано-машин. Ага, значит там хранится моя изувеченная экипировка. Вы получили 87 тысяч микророботов. Внимание, колонии фрагментированы и нуждаются в восстановлении численности. Да уж, изрядно потрепал меня воплощенный. В следующий миг сознание неожиданно помутилось. Я едва не отправился в респаун. Уровень физической энергии внезапно упал до 5%. Метаболитов нет. Мгновенно появившийся дебаф «Смертельное истощение сил» снять нечем. Полоска жизни начала быстро укорачиваться. «Андр, ты как? Что происходит? Только не молчи, ответь!» Встревоженный голос Леори заставил меня очнуться. «Справлюсь», – прохрипел я, форсируя работу метаболического импланта. «Хоть убей, не понимаю позицию разработчиков. Если мемотехника навык опасный для жизни, зачем его вообще вводить? Ну или хотя бы предупредили, а то откроют заманчивые перспективы развития, умалчивая о цене, которую при существующем уровне реализма придется платить за обретение сверхчеловеческих способностей. Отдышался, немного отпустила. «Андр, тебе придется меня воплотить», — ломкий от волнения голос Леори спутал мысли. «Твой организм, я говорю о настоящем физическом теле, поддерживает сейчас две матрицы сознаний. Ты просто не выдерживаешь нагрузки. Отдели меня, прошу». «Нет», — отрезал я. «Но ты ведь можешь погибнуть, понимаешь?» по-настоящему погибнуть. Мне нужен комплект тяжелой экипировки, наниты и немного энергии. Дальше я справлюсь сама. Нет, даже не обсуждается. Я с дрожью представил, как на основе кибермодуля и бронескафандра сформируется еще один воплощенный. Леори, мы найдем другой выход. Другого выхода нет. Откуда ты знаешь? Таково было мое задание: искать нейросети. «Изучать управление нанитами. «Не забывай, я ведь работала на корпорацию, развивала пилота и мнемотехнику». «Уставала, конечно, но не до такой степени, как ты». «Предпочитаю версию о неисправности инмода», тихо ответил я, едва шевельнув губами. Напротив моей клетушки остановились трое дергиан О чем-то переговариваются. Подвижные усики, обрамляющие их рты, отвратительно шевелятся». Чуть выше кружит боевой дрон. Включаю раздельное управление нанитами, активирую взгляд сквозь стены. Работорговцев в лагере с полсотни не меньше, уровни с 30 по 40. -й. Мне вполне по силам, если задействую все приобретенные навыки, но бегло просматриваю скорчившихся в клетушках игроков с Евразии. Помощи ждать неоткуда. Вокруг сплошная безнадега. Бойцы с седьмого по десятый уровень. Не прокачанные, да еще и раздавленные предельно высоким реализмом ощущений. Транслирую данные вандалу и пришедшему в сознание Фогелю, добавляю запись своего разговора с Найволом. Так, мужики, действовать придется самим. Ничему не удивляйтесь. Я сформирую наниты в необычную боевую форму. Когда начинаем, нетерпеливо осведомился вандал. Кроме немедленной и жестокой мести, его сейчас ничего не интересует. Через пару минут мне надо кое-что сделать. Мы ведь связаны, и клетки заперты, напомнил Фогель. С этим я разберусь, ждите. Нам еще крупно повезло, что тут рабские ошейники не в ходу. Леори больше не спорит. Мы поддерживаем прямой нейросенсорный контакт, и она четко понимает мой замысел. Вновь открываю свойства персонажа. У меня есть 42 нераспределенных очка основных характеристик. 20 из них вкладываю в выносливость, еще 10 в силу. Надеюсь, увеличение HP и повышение запаса физической энергии на некоторое время уберегут меня от появления смертельных дебафов. Теперь способности. Понимаю, сделанного сейчас впоследствии уже не вернешь, поэтому повышаю только репликацию, дезинтеграцию и форму воплощения. Взгляд сквозь стены и стальной туман хорошо развиты у Лиори. Так еще с ростом навыком немотехника у меня открылись сбой систем и неисправность. Полезнейшие дебафы контроля, незаменимые в бою против кибернетических мобов и врагов, облаченных в технологичную броню. Повышаю и их на два пункта. Думаю, достаточно. Теперь под моим управлением могут одновременно находиться 15 колоний наномашин. Наниты, пришедшие на зов Леори, разделились на группы. Датчики моего синапса уже зафиксировали дронов в качестве целей, определили их как объекты утилизации. Я по-прежнему крепко связан. Дорогие они, остановившиеся подле моей клетушки, не уходят, продолжают спорить. Торгуются, что ли? Репликация. Отдаю мысленную команду на нитам. Едва заметные искажения воздуха устремились к боевым кибермеханизмам. Небо над площадью неожиданно вспыхнуло. Тугими огненными смерчами закрутило облака раскаленного молекулярного тумана. От нестерпимого жара загорелись палатки работорговцев. Доргиани в панике выскакивают наружу, шипят, клекочут, размахивают руками, озираются, не понимая, что происходит, кто их атаковал. Двенадцать колоний нанитов перешли под управление Леори. Среди разъяренных, но совершенно сбитых с толку работорговцев вдруг появилась туманная фигура девушки. Доргиани в испуге шарахнулись в разные стороны. Кто-то открыл стрельбу, но пули лишь прошили воздух, с да васрикошетили от скал. Форма воплощения 13-я колония сформировала генератор плазменной плети. Леори тут же получила контроль над созданным мною устройством, на ниты, образующие ее фигуру, уплотнились. Тонкие пылающие нити ударили наискось, перерубая прутья ближайших клеток. Затем хлестнули по фронтальной стене приземистой постройки, приспособленной под склад снаряжения. Вспыхнула дверь, острые осколки известняка резанули как шрапнель. Непрочная кладка стен начала рассыпаться. Фигура Леори растаяла в воздухе, на миг материализовалась подле моего узилища, перерубила оковы и вновь исчезла, оставив корчиться в агонии трех дергиан Вандал отшатнулся к дальней стене своей камеры. Попрутим его клетушки резанули огненные полосы. Дымящиеся куски арматуры со звоном полетели на землю. Работорговцы оцепенели. Они в шоке. Нельзя забывать, Даргиане поклоняются ушедшим. Манипуляции с нанороботами им недоступны, и все происходящее кажется сверхъестественным, внушает невольный ужас, парализует волю. Леори материализовалась на руинах склада, среди гор припорошенного белесой пылью лута. В воздух тут же воспарили блоки микроядерных батарей, снова ударили раскаленные нити на нитов. Вандал уже на свободе, пора и мне, плечом выбивая лишившуюся замка решетчатую дверь. Навстречу внезапно выскочил хорошо экипированный работорговец. Он не подвержен мистицизму. Я едва успел уклониться от выпущенной им очереди, одновременно атакуя нанитами. Сбой систем. Низкорослый, облаченный в карганит дергианин потерял равновесие, упал. Его кинематика парализована, оружие не действует. Активирую форму воплощения, ощущаю в руке теплую ребристую рукоятку плазменной плети. Беспощадным, прорубающим броню ударом отправляю работорговца в респаун, быстро осматриваюсь. Фогель вырвался из своей клетки, схватил Доргианина, прикрылся им как щитом. Градпуль выбивает из тела работорговца брызги зеленой крови. Со стороны позиций ПКО к нам быстро приближается звено боевых дронов. Услышав взрывы, всполошились техники, работающие над восстановлением оружия. Тоннель, связывающий позицию загадочной установки с лагерем работорговцев, завален, и им приходится огибать отроги скал. Среди стелящегося вдоль земли дыма пожаров вижу их коренастые фигуры. Мы с Леори атакуем одновременно. Бью по дронам критической неисправностью. Два боевых кибермеханизма тут же потеряли управление, врезались в скалы, высекая всплески пламени. Третий еще держится в воздухе, вращаясь на одном месте. леория разрубает его ударом плазменной плети. Работорговцы не выдержали. Я уже говорил, культ ушедших среди них очень силен. Даже наука — это смесь мистицизма и реальных знаний. Образ девушки сотканный из нанитов, эфемерный, дымчатый, но разящий в верках в смертельный ужас. Массовый дебаф такого в призрачном сервере я еще не встречал. Вместо ожидаемого ожесточенного сопротивления дарги они сначала растерялись, а затем бросились бежать. Некоторые рванули в сторону выкипевшего озера, но большинство устремились к обломку древней космической станции. Едва отдышавшись, выхожу на связь с Найвелом. Как обстановка. Дерги они бросили все, рванули к лагерю. Андр, что там у вас происходит? У меня статус изменился. Уже не пленный? Да, вот только оковы не снять. Сейчас кого-нибудь пришлю, поможем. Ко мне подошел вандал, принес полный комплект экипировки, протянул, а сам хмуро косится на обломок космической станции. в незапамятные времена упавшие на планету, прочно вплавленные в скалы. Работорговцы туда рванули, придется их выкуривать, да? Рядом со мной взвихрились наниты, возник образ Леори. Вандал с восхищением и опаской поглядывает на девушку, но не решается спросить, кто она такая и откуда взялась. Фогель сбивает замки с клеток и тут же отправляет освобожденных пленников к горе Лута. Пойду помогу ему. Вандал так ничего и не спросил. Наверное, решил, что сам расскажу, если сочту уместным. Они меня боятся? Лёри до предела уплотнила наниты, помогая мне экипироваться. Сейчас её облик абсолютно достоверен. Ничего, привыкнут. А классно получилось, да? Она попыталась улыбнуться, стараясь вести себя непринужденно, но чувствую, её гложет неопределенность. Мельком взглянув на мой индикатор физической энергии, Леори тихо произнесла. «Андр, ты не сможешь долго поддерживать две нейроматрицы. Я ведь медленно убиваю тебя. Решение придется принимать». Физическая энергия вроде бы стабилизировалась, да и вместе у нас отлично получается. Не обманывай себя, в ее глазах блеснули слезы из нанитов. Ты растешь в уровнях, и мои способности скоро потеряют уникальность. Я стану бесполезной. Теперь Леори заговорила как игрок. «Мы обязательно найдем решение. Воплощение — не вариант», — твердо ответил я. «Надо вырваться отсюда, вернуться на корабль. А до этого давай закроем тему, хорошо?» «Хорошо», — она взяла себя в руки. «Есть для меня какое-нибудь задание? Ей сейчас важно почувствовать себя полезной, незаменимой». Сможешь изучить даргенскую установку противокосмической обороны? Конечно, она в пределах моей досягаемости. Тогда отсканируй ее, освободи Найвола и других пленников. Когда запишешь файлы, демонтируйте кристалл. «Я тебя люблю», — шепнула Леори, обернулась облаком на нитов, растворилась во мгле. Ко мне подошел Фогель. «Андр, я сформировал группу». Он указал на освобожденных пленников. Бойцы колониальной пехоты, подгоняемые вандалом, уже успели экипироваться и вооружиться, но по-прежнему представляют собой довольно жалкое зрелище. «Ты не возражаешь?» — запоздало спросил Фогель. «Мы ведь не бросим их тут». «Опытные игроки есть?» «Есть, но мало. С таким уровнем реализма, без логаута, Сам должен понимать, народ в ступоре. Я вот что думаю, этот обломок станции, он жестом указал на фрагмент древней конструкции. Надо зачистить и удерживать до подхода помощи. Так может я дам бойцам возможность почувствовать себя людьми? Позволь мы вышибем оттуда работорговцев. Я снова окинул взглядом освобожденных пленников, их около сотни. Хорошо, принимай командование. А ты? «Не пойдешь? У меня есть одно срочное и важное дело». Фогель сдержанно кивнул. Черты его характера, о которых я мог лишь догадываться, проявились сейчас быстро и недвусмысленно. Он собран и немногословен, уверен в себе. Явно был рейд лидером или даже главой клана. «Ну что, тогда я пошел? Давай, действуй!» Нас всех постепенно начинают сжигать настоящие чувства. Красивые, комфортные, безопасные, ни к чему не обязывающие сказочные миры, где мы тлели, не угасая, но и не вспыхивая, теперь остались в прошлом. Оставшись в относительном одиночестве, я не стал терять драгоценного времени. Осмотрев разгромленный лагерь работорговцев, нашел удобную позицию, выставил несколько сканеров, которые предупредят меня в случае появления опасности. а сам уселся на перевернутый ящик, прислонился спиной к скале, закрыл глаза. Перед мысленным взором медленно сформировалась модель загадочного артефакта, файла которого передала мне Леори. Я хочу знать, что происходит, почему каждый шаг в призрачном сервере фатален, каждое действие необратимо. Что успела узнать Леори, прежде чем решиться на отчаянный шаг? Я по-прежнему не понимаю, как она сумела записать матрицу своего сознания в игровой объект, который, по сути, всего лишь программный код. Смоделированное устройство выглядит довольно невзрачно. Три окружности, вложенные друг в друга, соединены перемычками и покрыты пиктограммами, образуя подобие трехъярусной панели ввода. Семантический процессор начал перевод, но процесс движется медленно. Если из-за ушедших мне хорошо знаком, то специальные символы, выделенные в отдельную базу данных, с трудом поддаются до шифровки. Но ведь Леори в них разобралась. Значит, и я смогу. Фокусирую взгляд. Пиктограммы выглядят знакомыми, словно я их уже где-то видел. Где же? На корабле ушедших? Нет, там рубка управления была переделана даргианами, и все надписи читались легко. Взгляд задержался на одной из пиктограмм, которая с небольшими изменениями повторяется на всех трех кольцах. Уверен, это символ, обозначающий сеть. Почему же молчит семантический процессор? Концентрирую внимание на внешнем кольце. 12 сегментов, 12 пиктограмм. Вот еще одно знакомое изображение. Клянусь, это так называемый текстоглиф. Горячая клавиша, при помощи которой запускается определенная командная последовательность. «Тест», — подсказывает подсознание. «Но откуда я это знаю?» Ответ пришел внезапной вспышкой воспоминаний. Я отчетливо представил рубку управления истребителя Хаашей. «Да, точно, эти пиктограммы я видел именно там. Когда машину адаптировали, Аарон расшифровал для меня назначение каждого символа». «Так что же получается?» Артефакт создан хаашами? Или они просто использовали текстоглифы ушедших? В принципе, неважно. Главное, я нашел зацепку. Теперь дело пошло быстрее. Сеть. На внешнем круге этот символ дополнен знаком бесконечности. Глобальная сеть? Не уверен. Я смоделировал панель управления истребителем хаашей. Этот образ записан в моем расширителе сознания. Командная сеть флота – вот что означает внешняя пиктограмма. Среднее кольцо – локальная сеть базового корабля. И, наконец, третье, самое маленькое кольцо – локальная сеть группы. Не уверен, что трактовка абсолютно точная. Хаши могли приспособить символы ушедших под свои нужды. Выяснить можно только экспериментальным путем, создав артефакт и включив его. Я открыл глаза. Скалы слегка подрагивают. Со стороны укреплений долетают приглушенные отзвуки разрывов. Фогель, доложи. Продвигаемся. Зачищаем отсеки. Потерь пока нет. Андр, я отобрал десяток техников, выдал им гравитеки. Тут поблизости несколько наших сбитых ДШМ. Сейчас снимаем с них электромагнитные орудия и генераторы плазмы. Установим в слоты даргианских позиций. Хорошая мысль. Как собираешься поступить с точкой респауна? Пока не знаю, с тобой хотел посоветоваться. Выдели еще бойцов, пусть снимают с кораблей и защиты. Резонансные частоты нам известны. Я коротко рассказал, как мы с Юргеном блокировали точки возрождения при помощи силовых полей. То есть, дорогие они тут не возродятся? Именно так. Сейчас я отсканирую свою метку, они ведь у нас одинаковые, настроенные на платформу возрождения. А ты сможешь изменить параметры аппаратуры респауна? Засомневался Фогель. Смогу с помощью технологического сканера. Да, еще не забудь. Нам потребуется устройство дальней связи, чтобы вызвать помощь с Евразии. Они должны быть на десантных кораблях. Лучше сразу демонтировать одно и развернуть его в укреплениях. Понял, сделаю. Все, продолжай руководить. Сейчас разберусь с сигналом от наших личных меток, Передам данные и прошу, меня пока не беспокоить. Хорошо, Фогель с лишними вопросами не лезет. Охрану к тебе прислать? Лишнее, я датчики расставил, все до связи. Переключаюсь на прямой нейросенсорный контакт, но Леори временно недоступна. Понятно, сканирует установку противокосмической обороны. Ну, может оно и к лучшему. Создать устройство, имея его подробный файл сканирования, несложно, за несколькими но. Нужно обладать навыком мнемотехника 20 уровня, иметь расширитель сознания, созданный по технологии ушедших, и свободную колонию нанитов. Сверхнула неяркая вспышка, и три соединенных перемычками кольца звонко клацнули о камень. Вы создали уникальный предмет. Название неизвестно, предназначение неизвестно. Навык чужие технологии повышен на один. Навык мнемотехника повышен на один. Я подобрал загадочное устройство, внимательно его отсканировал. На первый взгляд совершенно нефункциональная безделушка, годящаяся разве что в роли талисмана. Никаких признаков энергетической активности. Прикосновение к пиктограммам ничего не дало. Стоп, а где же у него источник питания? Я тут же вспомнил о сферических энергоблоках, которые нашел вандал. По размеру и конфигурации они должны подойти к созданному мной артефакту. Пришлось сходить к разгромленному складу, отыскать среди карганитового лома свою экипировку, разрубленную ударом плазменной плети воплощенного. Необычный энергоблок, который отдал мне вандал, по-прежнему в слоте. Работорговцы на него почему-то не позарились. Ага, отлично. Сфера идеально подошла к третьему, наименьшему по диаметру кольцу. Сухо щелкнули фиксаторы. Я провернул регулятор мощности на одно деление, и артефакт ожил. Подсветились пиктограммы. Пока оставил 10% мощности, на всякий случай отошел подальше от точки возрождения. Нашел укромное местечко среди скал, присел на камень, Внимательно смотрю на символы. Никаких подсказок к моему разочарованию не появилось. Ладно, попробовал прикоснуться к символу тест. В поле моего мысленного зрения внезапно появилось сообщение на языке ушедших. Устройство работает нормально. Для активации всех функций требуется увеличение мощности энергоблока. С этим пока подожду. касаюсь пиктограммы «Связь». Установлено соединение с расширителем сознания. Пожалуйста, введите сетевой адрес для проверки гиперпространственного канала. Пока я соображал, при чем тут гиперпространство, откуда взять сетевой адрес и в каком формате его следует вводить, появилось еще одно сообщение. Если вы не знаете точного местонахождения исходной матрицы своего сознания, то воспользуйтесь функцией «Поиск». Значит, гиперпространство, да? Жаль, если уникальное устройство устроит мне заранее запланированный сценаристами экскурс в историю ушедших. Я надеялся при помощи артефакта узнать нечто большее, сокровенное. В любом случае, надо попробовать. Отыскав нужную пиктограмму, я коснулся ее, не представляя, что произойдет дальше. Реальность на миг потеряла очертания, затем предметы и явления вновь обрели резкость. Красные огоньки индикации рдеют во тьме. Глазам своим не верю. Это же инмод. Обалдеть, неужели вырвался? Я в реале? Обошел запрет на логаут? Стоп. А почему все плывет перед глазами? Прислушался к ощущениям. Не могу пошевелиться. Трудно даже зрачками ворочать. Немощь, увитого проводами тела, повергла меня в шок. Упрямо попытался приподнять голову, но меня тут же окатило ледяной испариной. С трудом подавил панику. Все сигналы на панелях жизнеобеспечения красные. Это как понимать? Инмот перестали обслуживать? Мне потребовалось собрать всю силу воли, чтобы немного успокоиться. Четкость зрения так и не вернулась. Глаза постоянно слезятся. Машинально отдаю мысленную команду, переключаюсь на обзор с внешних датчиков мода, осматриваюсь. Да, без сомнения, это моя квартира. Вот уж нечаял оказаться тут вновь. Но странные перемены бросаются в глаза. Вид у помещения нежилой. Повсюду лежит ровный толстый слой пыли. Регенераторы воздуха не работают. За затемненным окном мечутся непонятные, едва заметные тени. Мысленным усилием отключаю тонировку. Многослойное стекло обретает прозрачность. По ту сторону преграды, на фоне клубящегося выброса промышленного тумана, снуют автономные рекламные модули. Подключись к призрачному серверу, познай безграничную свободу в безграничной вселенной. Закончено бета-тестирование, до релиза осталось, дальше вижу блок обратного отчета, цифры на нем давно остановились на нулях. Уйди от скуки, вкуси полной приключений жизни, тебя ждет призрачный сервер, стопроцентный реализм гарантирован, используются новейшие технологии прямой загрузки данных в сознании пользователя. Судя по сбойно работающим лазерам и весьма потрепанному виду излучающих модулей, реклама не обновлялась уже очень давно. Над землей кружит ночь, но город выглядит пустым. Не светятся окна миллиардов квартир, не видно огней на дорогах, лишь тусклые габаритные отметки сверхнебоскребов тонут во мгле. Меня знобит от переизбытка эмоций, жутко ощущать свое одряхлевшее тело. Но почему никто не заглянет сюда? Инмод ведь должен посылать автоматический сигнал бедствия, если в нем истощены расходники. Проклятие! Что же тут происходит? В силу специфики моей прежней работы, в индивидуальный модуль жизнеобеспечения встроено несколько самодельных устройств. Одно из них позволяет входить в сеть здания. подключаясь к системам охраны и наблюдения. На этаже тихо, пусто и мрачно. Мысленно углубляюсь в сеть, перемещаюсь между устройствами. Ага, вот и нужный мне номер квартиры. Здесь живет молодой парень, как и я, фанат виртуальных миров. Как-то раз во время сбоя сети нам с ним довелось пообщаться в реале, затем и поработать вместе, выполняя один сложный контракт, который нам подогнал Орбида. Тогда он еще был моим работодателем. Помнится, у Стивена был навороченный мод одной из новейших моделей. Такие стоят на особом контроле у компании-разработчика. Сейчас сложный комплекс поддержания жизни темен. Сквозь дымчатый пластик не просвечивает ни единого огонька индикации. Как и в моей квартире, здесь повсюду пыль. В открытом лотке системы пневмодоставки лежит сморщенный тубус. Еда давно разложилась, вытекла из него коричневатой лужицей и засохла. Вновь вхожу в систему безопасности здания, уже не пытаясь маскироваться или заметать следы, осматриваю квартиру за квартирой. Меня охватывает оторопь. Везде вижу одно и то же — запустение, сумрак, пыль. Техника отключена, люди исчезли, лишь за окнами кружат голографические модули, рекламирующие призрачный сервер. Воображение невольно рисует многоуровневые подземные убежища, где сконцентрированы миллиарды инмодов, централизованно подключенные к киберпространству. Иного разумного объяснения происходящему просто не приходит на ум. В какой-то миг я потерял концентрацию, сознание затуманилось, появилась пылающая спираль, вращающаяся в абсолютной тьме. Я вздрогнул всем телом, открыл глаза. Задание «Призрачный сервер» «Тайна гиперкосмоса» выполнено. Вы получили новый уровень. Сижу среди скал, рядом со мной Леори. Она крепко держит меня за руку. Издалека долетают звуки выстрелов. Это отряд Фогеля все еще штурмует укрепление. Перед мысленным взглядом плывут строки сообщений. Для сканирования всех доступных сетевых соединений Необходимо увеличить мощность источника питания на 90%. Еще пребывая в шоке от пережитого и увиденного, машинально хочу провернуть кольцевой выступ, но Леори останавливает, мягко накрыв мою руку своей ладонью. Андр, не надо. Неизвестно, куда тебя переместит. Теперь в моем распоряжении достаточно нанитов. Ты вспомнила? Да. Я был на земле. «Знаю, я тоже побывала там, в своем инмоде». С этого все и началось. Планета Дарк. Пять часов спустя. Стылый полдень струится над опаленной равниной. Дно выкипевшего озера покрыто трещинами. Скалы сбегают к нему пологими отрогами. Среди высохшего ила видны опаленные корпуса сбитых при неудавшемся штурме Дарга десантных кораблей. «Мы извлекли кристалл», — долгожданный доклад от группы техников пришел по сети. Ну наконец-то. Тут же в интерфейсе появилось новое сообщение. «Задание падения Дарга обновлено. Одна из позиций сил противокосмической обороны полностью обезврежена». Безопасный коридор сближения с планетой открыт. Дождитесь помощи. Над головой звонко бьют автоматические гаусс-орудия. Им изредка вторит плазменная батарея. Новобранцы под руководством вандала трудились как проклятые, но успели демонтировать основные системы вооружений со сбитых дышаем. Теперь они установлены в слотах укрепрайона, превращенного в крепость. Под командованием Фогеля 130 человек. На штылы фланги прикрыты отвесными скалами. Точка респауна под контролем. Дорогие они вынуждены атаковать со стороны озера. 10 боевых планетарных машин с эмблемами неизвестного мне клана тщадно горят в полукилометре от наших укреплений. Я отошел от узкого, похожего на амбразуру окна, окинул взглядом голографическую карту местности. Позиции у нас удобные. Остро не хватает боеприпасов, энергии и расходников к экипировке. Дорги они опомнились раньше, чем техники успели демонтировать реакторы со сбитых кораблей. Но ничего, нам ведь надо продержаться максимум 3-4 часа. Леори подключает систему дальней связи. Некоторые компоненты пришлось изготавливать заново, используя способность воплощения. Скалы дрожат. Вне пределов видимости противник установил батареи тяжелых орудий. Они постоянно тревожат огнем, но бьют не точно. Среди оснастки десантных кораблей нашлись системы противодействия лазерному наведению. Скала окутывает дрожащее марево, частицы, преломляющие свет, отклоняют самонаводящиеся ракеты и реактивные снаряды. Ложная термальная маска местности сбивает с толку тепловизоры. о стрельбе по сигнатурам дорогие они не обучены. Готово, наниты уплотнились, формируя облик Леори. Со мной на КП Фогель и Найвал. Оба все еще посматривают на девушку с некоторой опаской. Никак не могут привыкнуть к ее мгновенным материализациям. Найв, давай. Фогель похлопал его по плечу. С меня же звание сняли. Фогель, да свяжись ты сам, посоветовал я. Нечего шифроваться, только время потеряем. Дай телеметрию со своего нейрона, такое подделать невозможно. обезвреженную установку ПКО крупным планом. «Поможешь?» — он тут же проникся идеей. «Нет, мы с Леори пока понаблюдаем. Данные, полученные от сети нанитов или от моего синапса, могут быть неправильно истолкованы на Евразии». «Ладно», — согласился Фогель, прекрасно понимая правоту моих слов. «Минут десять ушло на формирование файлов сканирования, затем началась их передача. Думаю, у командования второго колониального флота не возникнет никаких сомнений в достоверности источника данных. Сводная штурмовая группа вызывает Евразию. Закрепились на Дарге. Узел противокосмической обороны обезврежен. Обеспечен безопасный коридор Сближение с планетой. Захвачена точка возрождения. Ведем бой с превосходящими силами противника. Срочно нужна поддержка. Повторяю. В ответ лишь потрескивают помехи. Вызывай еще раз, Найвол нервничает. Леори, просканируй частоты и постарайся усилить сигнал, попросил я. Облако Нанитов окутало комплекс дальней космической связи. Потрескивание помех усилилось, затем пропало. Появился едва слышный, далекий, и искаженный голос. Усили еще. Сводной штурмовой группе. Ответ отрицательный, помощи не будет. Станция Евразия под атакой кораблей неизвестного противника. Вынуждена отступить на окраину звездной системы. Комплекс связи продолжает работать. К нам поступают данные, отправленные с борта Евразии. Голограмма местности сменилась панорамой космоса. Мы обернулись, смотрим не отрываясь. Космическая станция, включив маршевые двигатели, набирает ускорение. Съемка и передача ведется с зонда. Ракурс медленно смещается, видны обломки уничтоженных криогенных платформ, Затем появляются очертания атакующих кораблей. Космические левиафаны безмолвно плывут на фоне звезд. Их корпуса зияют пробоинами, полученными в битвах далеких эпох. Думаю, человечество в ту пору еще взирало на Вселенную через призму первобытных представлений о космосе. На их борту нет атмосферы. Сканеры зонда фиксируют лишь тлеющие сигнатуры реакторов, мерцающие информационные сети, до энергоматрицы боевых подсистем, ведущих огонь по Евразии. Это полностью автоматизированные комплексы, управляемые древними искусственными интеллектами. На протяжении тысяч лет они дрейфовали в космосе никому не нужные, фрагментированные, давно утратившие свое предназначение. А затем пришли мы, ищущие пытливые, нацеленные на поиск новых технологий, бесстрашные и безрассудные. Мы ступили на борт древних космических сооружений, покрохом собирая наследие ушедших, переделывая его на свой лад, сочетая несочетаемое, смело экспериментируя. Я знаю, кто создал первого воплощенного, но не понимаю, кто инфицировал его ненавистью ко всему живому. Клубятся обломки, среди них вспыхивают завихрения молекулярного тумана, вытягиваются горячими протуберанцами, Зализывают пробоины древних кораблей, формируя медленно остывающие заплаты. Станция Евразия, огрызаясь огнем, постепенно уменьшается в размерах, превращаясь в яркую горошину. Корабли воплощенных преследуют ее, и вскоре картина противостояния растворяется в сиянии мириад звезд. Задание падения Дарга» обновлено. Шаг пятый. Найдите способ выжить. «Миссия не окончена? Лугаута не будет?» Голос найвола предательски дрогнул. Он прочел сообщение и успел проверить интерфейс. Ответом ему послужили глухие удары. По своду командного пункта пробежала трещина. Вниз посыпались мелкие камушки. «Ну где вы там застряли?» – раздался по связи раздраженный возглас вандала. «Дарги атакуют. Их планетарные машины вышли на прямую наводку». Фогель зло сплюнул. «Силовую защиту на максимум», – распорядился он. «Батареям распределить цели и доложить». «Это не для красивого словца. Не зная всех возможностей противника, мы на всякий случай перевели Эмги в полуавтоматический режим». Не хотелось бы получить сбой сети или что-то в этом роде, поэтому к каждому Гаусс-орудию представлен расчет из трех человек. Доклады не внушают оптимизма, осталось по 20 снарядов на ствол. Даргианский реактор, спрятанный в толще скал, истощен недавней работой противокосмического орудия и не может дать достаточной энергии для плазмогенераторов. Фогель, отойдем на два слова. Ну, он взвинчен. Единственный шанс выжить — это прорваться к сбитым штурмовым модулям и демонтировать с них реакторы. Создав сплошную силовую защиту, мы выстоим. Андер, там полно Даргиан. Ты ведь слышал, вандала? Их планетарные машины уже на том берегу озера. Любая вылазка обречена. Если сейчас откроем огонь, то наши позиции засекут по вспышкам. Тут и сканеры не нужны. Мы с Леори прикроем вас». Сделай так, чтобы ни один снаряд не пропал зря. Надо отбить эту атаку и выиграть время на демонтаж реакторов. Он хмурится. Я слышал, что навык мнемотехника медленно убивает тебя. Это мои проблемы. Иди к орудиям. Вскоре на КП остались только мыслиори. Пора. Постараемся выжить. Она коснулась губами моей щеки, а через миг сквозь узкую прорезь окна наружу выплеснулся стальной туман. Я сел в неудобное кресло, закрыл глаза, активировал взгляд сквозь стены. Наниты стремительно продвигаются над опаленным берегом выкипевшего озера. Сотни алых засечек движутся по растрескавшемуся дну. Боевые машины Даргиан прекратили огонь. Они потеряли цель, Наша позиция отсекло мглой, непроницаемые для сканеров противника. Невольная горькая усмешка исказила мои губы. По идее, мы с драгианами должны стать союзниками в борьбе с воплощенными, но адепты по связи не отвечают. Скорее всего, их точка возрождения расположена слишком далеко отсюда, ну а может, просто не хотят откликнуться на вызов какого-то хома. От первого залпа вздрогнули скалы, затем волной прокатилась вибрация, частая и аритмичная. Каждое орудие бьет одиночными. Пятнадцать снарядов на ствол. Десять. Пять. Доргиан слишком много, они не дрогнули. На пределе сферы сканирования читаются все новые и новые маркеры. Вот уже и в небе появились засечки. Пять тяжелых аэрокосмических машин, судя по сигнатурам. Сейчас ударят плазмой по площадям, сожгут наниты, оголят наши позиции. Слишком далеко. Дезинтеграции до них не дотянусь. Пристально слежу за воздушными целями. Они маневрируют, ложатся на курс атаки. Все происходит фатально и прямолинейно. Но должен же существовать какой-то выход. Правда о призрачном сервере многое изменило в моем сознании. Мы с Леори сделали открытие, которое до сих пор не укладывается в голове. Глупо и обидно погибнуть, когда перед тобой приоткрылась дверь в неведомое, а ставки взлетели до небес. мысленно подключаюсь к системе дальней космической связи затем нахожу на орбитах дарга среди дрейфующих там обломков неповрежденный спутник ретранслятор дарги они вновь поднялись в атаку фогель без команды огня не открывать сканирую частоты и не отыскав нужный включаю автоматическую передачу данных во всех диапазонах Штурмовики проносятся над скалистой грядой, уходят в высь. Их системы бессильны против укутавшего наши позиции стального тумана, но это ненадолго. Пилоты уже наверняка сообразили, надо работать плазмой, но пока не решаются ее применить, и я отлично понимаю почему. Пискнул сигнал вызова на комплексе связи. В оперативном окошке появилось изображение Роухмара. Адепт в ярости. Он принял мое сообщение, транслированное на всех частотах. «Ты этого не сделаешь, Андр. Кристалл неразрушим, а остальные детали мы восстановим. Хочешь проверить? Я тоже не в лучшем расположении духа. Дезинтеграция работает с любыми объектами». Роухмар насупился. «Моя угроза не пустой звук. К тому же он наверняка в курсе последних событий». и прекрасно понимает степень опасности, исходящей от воплощенного. Навсегда потерять узел ПКО для него неприемлемо. Огромный участок поверхности Дарга останется беззащитен перед вторжением из космоса. «Твои условия, Андер. подавив эмоции, прошипел адепт. «Только не рассчитывай на многое. Мы не потерпим поселений Хома на Дарге». Для начала останови атаку и отведи войска. Затем нам потребуются сбитые десантные корабли моей расы, какие сможешь найти в округе, и время для их ремонта. За это я готов допустить к установке двоих наблюдателей из твоего клана. Пусть они убедятся в целости кристалла, ну а если попытаешься обмануть, засвидетельствуют его разрушение. Кристал невозможно разрушить или похитить. Вновь огрызнулся Роухмар. Он создан ушедшими. Я не подвергаю сомнению твою веру, но лучше не рискуй, не испытывай ее на прочность. Мы покинем Дарк и пойдем своей дорогой. Так устроит? Мне нужно подумать. Решай только быстро. Терять нам нечего. Андро не остановились, пришло сообщение от Леори. Ты в курсе, что твоего уровня дезинтеграции не хватит? для разрушения кристалла роухмар вышел на связь через пару минут мы дадим вам транспортный корабль старый но исправный и вместительный звучит как ультиматум согласен приходится идти на уступки но я тут же выдвигаю встречное предложение от которого адепта поначалу коробит роухмар я бы хотел выкупить пленников попавших к кработорговцам Тебе нечего предложить взамен. Ошибаешься, есть артефакты и технологии ушедших, о существовании которых ты даже не догадываешься. Это слова Андер. всего лишь слова. Хорошо, не веришь на слово, тогда прими файлы. Транслирую ему скрины, автоматически сделанные моим расширителем сознания. На них видно, как удары плазменной плети прорубают карганитовую броню работорговца, и рассекают корпуса боевых дронов. На некоторое время глава адептов потрясенно умолк. «Такие устройства сделают твой клан еще более могущественным, верно? Я могу доработать их, чтобы генератор размещался в слоте экипировки, и для его использования не требовались уникальные способности». Роухмар медлит. Предложение его явно заинтересовало, Но, судя по всему, власть адептов на Дарге не безгранична. Он оценивает свои возможности. Хорошо. Я свяжусь с работорговцами. Если ты не разрушишь кристалл и изготовишь сотню таких... Десять, твердо ответил я. Десять генераторов плазменной плети в обмен на свободу пленников. Боюсь, ты будешь разочарован. Твоих сородичей выжило очень мало. Хмурясь ответил Роухмар. Захваченный вами лагерь был самым большим. Ну а ты проверь, тогда и поговорим о цене. Как видишь, это несложно. Что именно, напрягся адепт? Сотрудничать, искать и находить общий язык. Вы все равно останетесь нашими врагами, прошипел Роухмар. Да я и не набиваюсь к тебе в друзья. Просто подумай и прими здравое решение. Что для тебя важнее, сохранить узел противокосмической обороны или накормить свою ненависть? Безопасность Дарга и наследие ушедших превыше всего. Он втянул голову в плечи. Жди, мои представители прибудут быстро. С этой минуты перемирие в действии.